Глава одиннадцатая. Проводы ни на что не похожие. Слабо дымились груды обгорелых бревен флигеля, разваленного баграми и топорами. Эти темные груды образовали кривое подобие квадрата. Так показалось ребятам по школьной привычке. В квадрате густо лежал серый горячий пепел, и над ним колебался, дрожал воздух маревом, Громоздилась странная грязно-белесая печь с черным устьем, как разинутый беззубый рот, и одной светлой израстцовой стеной с лежанкой, буро-кирпичной трубой, казавшейся страшно высокой и ненадежной, подует ветер, и труба обязательно упадет. Валялись покорюженные огнем железная кровать, черепки посуды и всякий затоптанный, не сгоревший хлам. Трофим Беженец с женой и снухи деда Василия еще старались обливали из ведер бревна, опасаясь, как бы пожарище не разгорелось. Но сельские мужики уже расторопно старательно скатывали пестрый перепачканные сажей рукав в холстяное мокрое колесо и, спохватясь, размотали сызново повесили на крючья под навес для сушки — Потом затащили в кладовку пожарную машину. Заходящее солнце, огромное, малиновая, как эта машина, спокойно отражалось в ее зеркальном самоваре и в разбитом окне барского дома. С гумна в надвигавшихся сизах с майской свежестью сумерках несло горкло пряной осиновой гарью. От и амбара с сеном остались одни головешки. У скотного двора и конюшни возились пленные все четверо, поили лошадей, задавали на ночь корм скотине, еще тревожно отфыркивались и топали кони, и беспокойно мычали по загородкам коровы. Но вот и здесь стало все стихать, и уже слышно подошедшим ребятам, как глухо брякают пустые ведра, И бежит тонко молоко в подойнике. Давно было пора и народу приниматься за свои обычные вечерние дела, Управляться по дому и хозяйству. Стали расходиться, приглушенно разговаривая, Точно на похоронах каких, Избегая смотреть на барский безмолвный домище, На беспорядок на усадебном дворе. Кое-что из вещей и мебели поплоше, неподобранное лежала в самых невообразимых местах. Бабы и мужики старались не замечать этого, но, должно быть, против воли все видели и качали головами, точно не понимая, что тут такое произошло, отчего был пожар, зачем опрокинут кухонный стол на грядах в саду и брошено в грязь, и изорвано в клочье кружевное платье. И все почему-то спешили поскорей уйти из усадьбы, особенно дальние. Но сельским немногим удалось это сделать, не успели. С крыльца сбежала девка, та самая, что несла на руках сонную девочку из каретника. Теперь она была без фартука и наколки, подоткнутые юбки, точно пол мыла в доме. Она отыскала усталыми испуганными глазами Яшкиного отца И что-то зашептало ему. И всем стало известно, даже ребятне, что Ксения Евдокимовна убедительно просит конюха Родиона Семеновича Петушкова запрячь сейчас же ветерка в Тарантас и ради Христа отвезти ее с детьми вещами на станцию. Она, барыня, уезжает в Питер к мужу Виктору Алексеевичу. Мужики и мамки молча переглянулись и немного обождали идти по домам. Они поступили правильно. Еще не кончились ихние дела в усадьбе. Может, настоящие-то дела только начинались? Да вот, так оно и есть. Подъехал на своем буланом, ожиревшем за зиму Мирине, простор просторно покойных дрогах поп отец Петр с Колей Немой кучером и Василием апостолом, и не позволил им и никому другому помогать ему слезать на земь. Такого, кажется, никогда не бывало. Подумайте, батюшка сам, кряхтя, колыхаясь мягким животом, слезал с дрог в соломенной крашенной шляпе темно-лиловой новой рясе с крестом на груди и весь побагровел от усилий. Коля немо не утерпел, подскочил гугукая к попу, но тот уже стоял на песчаной дорожке перед крыльцом, отдыхая от трудов, оправляя рясу, и сивую, сколокоченную бог знает, от чего бороду. Народ первым поторопился поклониться попу, здороваясь. Батюшка ответно кивнул, но не благословил, как он это всегда делал при встречах с прихожанами. Заметно было, всем очень неловко. Отцу Петру, должно быть, неудобно больше всех. Что же это такое? Тихонько, нерешительно спросил он у народа. Как же это так? Ему не ответили. Мужиков и баб тоже прихватил, как Люш, вдруг гореть. Нынче все простыли. Даже у Шурки защекотало в горле. Шурка покраснел а отчего и сам не знал. Ребятня постаралась поскорей спрятаться за взрослых, чтобы батюшка их учеников не видел. Он и не видел. Попу было не до ребят. Он, отец Петр, сделал то, чего никогда не делал на людях. Полез в карман рясы и вытащил костяную табакерочку, раскрыл, сунул в нее щепотью три пальца, потом приложил эту щепуть поочередно к ноздрям своего крупного носа сильно втянул в себя и утерся коричневым с бледной каемочкой большущим платком ну слава богу сказал он признав дядю родю и тот еще раз поклонился отцу петру и приложив ладонь к солдатской фуражке отдал папу честь да так оно и было все видели и всем это понравилось Народ молчал, не смел глядеть на попа и ждал, что еще скажет батюшка. А батюшка косился на пожарище из нависших белых бровей, и толстые, насмешливые, такие знакомые ребятам губы мелко часто дрожали. Отец Петр вскинул брови и, поеживаясь, отворачиваясь от пожарища, промолвил холодновато. Замялся, повертел табакерку, открывать второй раз не стал. «Это плохо, холод?» – спросил он. «Хорошо, отец Петр», – отозвался поспешно Глебовский депутат Егор Михайлович. «Тепло будет, не минует, а с холодком, глядишь, и дождичек придет, побалует. Не управились севом, дуйте горой», – пояснил он, – «надо бы дождя». «Да, надо бы», — согласился батюшка, и трудно полез на высокое крыльцо по крутым ступеням. Он прихватил сбоку рясу, как мамки прихватывают свои юбки, чтобы не запачкать подуло и удобнее было идти. Батюшка полз по лестнице, как в гору. Шурка считал за ним ступени и обогнал невольно папа. Оказывается, в барский дом вело десять ступенек а он, Шурка, и не знал. Детка Василий и работник, конечно, кидались подсобить папу, хотели взять под руки, но батюшка сызного не разрешил. Один медленно, твердо поднялся он на крыльцо, постоял у колон, отдышался и скрылся за дверью. Сельские мужики и бабы ждали, что будет дальше. Ребятам бросилось в глаза, что около дяди Роди. Как-то само собой сгрудился весь его совет. Даже Шоркин батя примахал на руках крыльцу. А позади совета, будто подпирая его, сдвинулись сельские каменные стеной. Только Осип Тюкин, харкнув нарочито сильно, сплюнув, повернул домой. И Катька в прискочку веселая побежала за отцом. Яшка-петух подарил шорки малый подзатыльник. Шурка без промедления щедро отплатил другу. «Эх, уже забыли, трепачи, кто такие?» Они виновато протиснулись ближе к совету. «Как-никак помощникам полагается всегда быть под рукой у председателя и секретаря. Могут понадобиться. Пожалуйста, они тут как тут». В скорости рядом с ними очутилась снова растрепа. «Вот до да чего доводит бабье любопытство!» Отца больного в бинтах, убежавшего из больницы, не проводила до дому. Жалела весь день, а тут променяла неизвестно на что. Боится пропустить в усадьбе самое интересное. А ведь не в интересе суть. Подмоги. Понимает она это или не понимает. Ну, допускай стоит, места хватит. Может и пригодится. Свой человек поболее, чем свой, если перестанет... Стоп, машина, задний ход. Все молчали, лишь Коля немо, оглядывая пепелище, гугукал и стонал. Огромный медведь медведем он косолапо топал по пожарищу, возвращался к народу, хватал за плечи мужиков и все показывал им на разваленный от огня флигель, наброшенное, неподобранное господское добро, что-то втолковывал по-своему. И его румяное от здоровья, доброе лицо и морщилось, и беспрестанно и широко безудержно улыбалось, словно Коля Нема одобрял и жалел все, что видел. Да еще дед Василий Апостол, онемев, поторчав, некоторое время обгорелым столбом у железной искореженной кровати Платона Кузьмича, поглядев на пепелище и на два других на гумне, охнув. Принялся матер бронить мужиков, баб и себя, Взывая к Господу Богу, почему он, праведный, всевидящий, Не разразил на месте намертво сволочок нехристей, У которых поднялась рука жечь и грабить. Скоро опять сбежала с крыльца прислуга, И теперь громко, довольная, закричала на весь двор, Что ветерка не надобно запрягать, Ксения Евдокимовна передумала. Она уедет на батюшкином Мирине, Места всем хватит на дорогах У Шурки щемило в ушах от резкого голоса. «И чего кричит?» — подосадовал он. «Слышно, все давно рты закрыли. Детка и тот, Эван, перестал прониться». Майский жук прогудел над стриженной головой. И так низко, что голове стала зябка. Вечер шел обычный, сыровато-свежий. С поздней, долгой, в половину неба зарей к станции и железнодорожному мосту и первой крохотной звездочкой над Волгой спускались, как всегда, и не могли спуститься на землю высокие синие небеса. Звезда теплилась свечкой в глубине, совсем близко. От зари и сумерек все окрест казалось знакомо сиреневым с позолотой, неясное и мягкое, как это бывает в поздний погожий час весной. Сиренево-позлощенными были неподвижные, с железно-лиловатым отблеском лица мужиков и мамок. Сиреневыми щернью и прозрачным сусальным золотом виднелись кусты смородины и малины в саду лиловые с позолотой барские дом людская, березы в роще. И ближнее, и дальнее было одинаково весеннее, Туманно раскрашенное, легкое, точно из бумаги, приятное. И только необычным, тягостным и ни на что не похожим было прощание Эти тяжелые проводы в усадьбе. Да никто по-настоящему не провожал и не прощался, Лишь смотрели во все глаза, как Ксения Евдокимовна с дочкой и сыновьями появились на дворе, одетые по-дорожному, с вещами. Все несли что-нибудь, даже Ия размахивала сумочкой и узелочком. Отец Петр тащил два чемодана и под мышкой зонтик, пестрый, который уже появлялся нынче на улице. Девка-прислуга была увешана узлами спереди и сзади, и возвращалась в дом много раз. Дроги нагрузили так, что сесть как следует почти было некуда. Никто из сельских наверняка не ожидал, что так вот все получится. Народ растерялся, не знал, что делать, что говорить. Ребятня толкала друг дружку локтями, а вымолвить промеж себя словечко тоже не могла. Подошли неслышно пленные и смешались с народом. — Напрасно вы уезжаете, Ксения Евдокимовна, — сказал дядя Родя осиплым голосом. — Подумайте, не торопитесь, надо ли уезжать, мы ведь не гоним вас. Он хмурясь откашлялся, голос стал прежним, спокойно решительным. Перелоги, брошенные, в спашем засеем, рощу за поле не позволим продавать. Только и всего. Совет постановил. Ничего другого не тронем. Хорошо, хорошо, соглашалась торопливо покорно Ксения Евдокимовна, а сама с Ией, Мотькой и Витькой, усаживалась кое-как на другах на узлые чемоданы, сложенные поповым работником, и глаза ее никого словно и не видели. Она отвечала Яшкиному отцу, осмотрела в другую сторону. «Ах, Господи, куда же вы сядете, отец Петр?» – спохватилась она. «Пешком пойду. При моей комплекции весьма полезно», – сказал батюшка. Он тоже никого теперь не видел и двигался, как слепой. Он освободился от чемоданов, а подобранный зонт держал в руках, постукивал им по песку, по траве, как бы ощупывая себе дорогу. «Подождите хоть до утра», — посоветовал барыне дядя Роди огорченно. «Поезда вечером нет», — говорят. «Мы переночуем у отца Петра». Коля немо хлопотал у дрог, перекладывал, поправлял вещи, чтобы Ксении Евдокимовне и Борчатам было удобно, не тряска. Он толковал, гугукал, объяснял знаками, что поедет шагом, Мирин смирный, еще не разобьет. И на румяном широком лице работника Видна была сейчас одна жалость. Да и ни один он жалел. Мамки не утерпели, всплакнули, Запричитали легонько. Куда вы, Ксения Евдокимовна, Головушка с детками малыми на ночь глядя? Ой, грех-то какой, нехорошо-то как. «Кто же в усадьбе останется распоряжаться?» «А где Степан?» — спросила барыня, встрепенувшись. «Побили его маленько. Должно спрятался», — сказал с сочувствием и к барыне, и к Степану пастух Евсей Захаров. Ксения Евдокимовна, вспыхнув, поправила волосы, затянула по бабье узлом на подбородке теплый шарф. «Василий Ионович!» — грустно-ласково обратилась она к апостолу. «Пожалуйста, прошу вас, будьте как прежде старшим в усадьбе». Дед снял картуз и поклонился. Был он строгим, как всегда, с бородищей по пояс и с шершаво-деревянным темным лицом, как у святого на иконе. «Я надеюсь на вас, Василий Ионович!» — сказала барыня. Первый деда откликнулся сдержанно народ. — Нам чужого не надо. — и поставим за ваши деньги. Василий апостол поклонился еще ниже, зарылся лицом в бороду. — Не сумлевайтесь, матушка Ксения Евдокимна, все будет в сохранности. — Земельку-то дозволяете пахать народу брошенную? — спросил он, подождав, добавил. «Бог с ней лишнее, Ксения Евдокимна, а?» «Приедет Виктор Алексеевич, он распорядится», — ответила барыня. И Шурка с Яшкой, а может, и все ребята, почувствовали, как ожила сзади них стена народа. Колыхнулась, заворчала. Дядя Родя и его совет переглянулись, усмехаясь, словно говоря, «Ну, что же, и на том спасибо. Хоть и это будем знать, дуйте горой» за богом сказал отец петр и пошел грузно впереди подводы светясь крестом на груди постукивая зонтом не прощаясь с мужиками и бабами а те все таки поклонились ему вслед его ряси которая теперь в сумерках была не лиловая не позоглощенная как все вокруг а почему то одного черного цвета как платье ксении евдокимовны Батюшка, идя, снял соломенную шляпу и утирал себе лоб и волосы. Коля немо тронул вожами, чмокнул, свистнул, пока Мерин его послушался и закосолапил рядом с ним. Качнулись дроги, скрипнул песок под колесами. За подводой, держась за дроги, как бы подталкивая их и придерживая вещи, чтобы они с воза не упали, семенила прислуга с кюлем в щегальских башмачках на высоких каблуках, как у кикимор. Опустив простоволосую голову, девка тревожно косилась на народ. И барыня, и Витька с Мотькой, жалко, тихонько косились, точно боялись, что их не выпустят из усадьбы. Одна Ия ничего не боялась, она ничего не замечала и не понимала, все пересаживалась с места на место, Что-то болтая, смеясь. «Посторонитесь, товарищи!» — приказал негромко дядя Родя. Народ молча расступился, пропуская дроги. Трофим-беженец, стоявший позади всех, торопливо стащил лохматую свою шапку. «Ауфвидерзейн!» — пролаял Ганс, как ни в чем не бывало, роняя руки, вытягиваясь глядя неподвижно пустыми, оловянными глазами на барыню. «Добрые пути!» — пожелал Франц, словно поправляя ненавистного ребятам пленного. «Ну и сукин же сын этот Ганс! Ему давно следовало дать по морде. Кто это сделает?» И я, угнездясь на вазу, обернулась, приметила ребятню и замахала ручонкой. «Кишка, петух, до свидания!» Закричала она звонко-весело. «Мы едем в Петроград к папе. Я скоро вернусь. Что привезти вам, Растрепа, А тебе? Говорите скорее!» «Да говорите же!»